Даниил Калинин и Сергей Воронин. Смута, орел и ворон. Пролог ворона. Помни о чести и боге, принимая судьбы удар. В жизни нет верной дороги. В бой спиши, черный. Рейтар. Дождь. Сначала мелкими каплями. Потом все сильнее, отбивая по козырьку Бургеньотта завораживающую мелодию. Набирая мощь, ливень срывается с черного неба сплошным потоком. Я дернул шеей. Ремешок шлема, пропитавшийся водой, неприятно натирает подбородок. Рейтар. Не хватало, чтобы у мушкетеров отцерил и порох и фитили. Не более часа назад наши конные разъезды пытались выманить людей с Боровского на открытую местность. Конники издевательски проезжали перед позициями мятежников и поляков, собственно также мятежников, поднявших на родине бунт Рокосш, проигравших его и бежавших в Россию. Но, честно говоря, глупо было рассчитывать. Что такой хитрый лис, как Александр Сборовский, клюнет на это? Ни один мушкет не грохнул выстрелом, ни один гусар не дрогнул. Рыбка и польский магнат себя вовсе не ощущает, скорее мнет себя удачливым рыбаком. Ну, это мы сегодня выясним. Я улыбнулся своим мыслям машинально поправляя колесцевые пистолеты у седла. Привычка могла показаться признаком нервозности. Но эти три огнестрельных товарища, покоящиеся сейчас в английских кожаных чехлах, много раз спасали мне жизнь. А самое главное стоили целую уйму денег, поэтому лучше будет, если они сработают и сегодня. Главное, чтобы от общей влажности не оцерил порох. Себастьян, друг мой, ты как? От финского сержанта не укрылись мои манипуляции с оружием. Внимательней, зараза. Белоглазый фин, ослепительно улыбаясь, ждет моего ответа, словно в карчме за стаканчиком пива заседает о неподливнем в ожидании боя. Всю отличности, пан, лишним проверить не будет. Как говорят московиты, береженного бог бережет. Ответил я с ехидной улыбкой, прекрасно зная его реакцию. Я тапани, и ты прекрасно это знаешь. Слишком быстро стал местным, ротмистр. Прав был мой дед, если долго говоришь на чужом языке, сам превращаешься в чужака. Отчасти предок Тапони был действительно прав. Мне нравится в этих землях. Мне нравятся эти люди, суровые, но честные, богобоязненные, но лихие в разгуле. И да, я хорошо выучил их язык. Наш род обеднил еще при моем деде, отцу с трудом удавалось вести торговлю, а на меня времени уже не хватало. Но в наш дом, в Дортмунде, частенько заезжал новгородский купец Василий. Останавливался на постой и рассказывал мне о временах, когда Новгород звали «Господином и Великим», о соловье-разбойнике, о русских богатырях. Этот седой старец, торговавший пушниной, не только помог выбраться отцу из долговой ямы, но и научил меня изъясняться на певучем языке московитов. Мне же оставалось только практиковаться. Благо, купцы с Востока никогда не были редкими гостями в наших землях. А уж в какой восторг пришли местные, когда на их смешливая нехристь и собака иноземная, я ответил залихватской русской руганью. Авторитет мой в рядах московитов поднялся до небес, учитывая, что они успели узнать, чего я стою в бою. Я вновь улыбнулся. А вот к беспричинным улыбкам без повода эти северные люди относились настороженно. Как объяснил мне один дворянин из поместной конницы, улыбаясь, ты делаешь зубы беззащитными. Видит Бог, мне нравится этот народ. От размышлений меня отвлекло движение в рядах. Вперед нашего строя выдвинулся человек в блестящей кирасе, отличной от нашей черной брони, с цепким взглядом и соломенного цвета усами. Подбородок его блестит едва ли не сильнее, чем отполированная сталь. Этот швед французского происхождения, прирожденный командир, собрать вместе моих соплеменников французов, финов, шведов и даже шотландцев, заслужить их уважения и успешно командовать ими. Для этого нужна недюженная сила воли и харизма лидера. При этом Якоб прост и мягок, в общении и уважителен с каждым солдатом. Говоря по совести, я боялся, что это может привести к разбороду в рядах нашего разношерстного войска. Но пока человек из гвардии, как уважительно называют его французы, держит узды правления крепко. «Даст бог, так будет и дальше». «Солдаты!» — возвысил голос командир, пока гнедой жеребец под ним горцует и вскидывает голову с аккуратно подстриженной гривой. «Там, за стеной дождя, нас дожидается враг. Так бейтесь с ним, подобно львам! Рвите зубами, как волки!» «Я с вами не первый день, и сегодня точно не последний! Бейтесь за честь, бейтесь за товарищей, что стоят с вами в одном строю!» Аделагарди на секунду замолчал, а после продолжил с легким смешком. «Ну и за звонкую монету, конечно!» По рядам наемников прокатился одобрительный гул. «Командир никогда не повторяет перед битвами своих предыдущих слов». И всегда говорит от сердца к уважению своего корпуса, нашего корпуса. Сегодня мы не отступим и не проиграем. Сегодня мы будем праздновать победу. Так возьмем же ее, и да поможет нам Бог. Солдатские шеренги взорвались воинственными криками на разных языках. Поддержали нас и ничего не понимающие слов де лагардии русские. Я хищно ухмыльнулся. также воодушевленный речью якобы. «Нет, сегодня я точно не умру. Сегодня я намерен оказаться в стане победителей. У тебя улыбка, как волчий оскал, фон Ронин. Рад, что ты с нами, а не против нас». Черноглазый брюнет с длинным косым шрамом на щеке хлопнул меня по плечу. «Кого-кого, а вот шотландцев в этих землях, да еще и в строю под моим командованием, я совсем не ожидал». Поступая на службу в Рейтеры. Воистину, мой скадрон есть алиментарение Вавилона. Я тоже рад, что ты с нами в одном строю, Джок. Я ответил, не погрешив против истины. Этот горец из рода Лермонт вполне может биться и без своего полуторника. Я своими глазами видел, как его жилистые руки раздавили голову ясновельможному пану из людей Кернажитского. Дело было под Торопцем, где наша конница довершила разгромный удар панцерной пехотой горна. Правда, тогда же мне пришлось стрелять из невероятного положения, чтобы другой ритивый поляк не укоротил моего шотландского товарища на голову. Стрелять я люблю и умею, а ведь нет ничего лучше, чем делать то, что ты любишь. То ли дело рубка. Вот не лежит моя душа к виду изрубленных тел. Поэтому я стараюсь не оставаться на поле боя после окончания батальии. Еще в Дортмунде мне пришлось дважды выходить на дуэли по абсолютно надуманным поводам. Но представьте сами: вы захаживаете к одной прекрасной вдовушке, а вас вызывает ее сосед, потому что, видите ли, он точно знает, что вы обесчестили его дочь. К слову, такую дочь, что любой мужчина скорее ушел бы в монастырь, чем возлег с ней. Рука моя была легкая, ретивый отец отделался лишь небольшим шрамом на лице. А вот второй случай я вспоминать совсем не хочу. Дождь льет потоками, словно на реймских порогах. Я люблю дождь, но только когда наблюдаю за ним из окна собственного дома или хорчевни, в крайнем случае из полкового шатра. Сейчас же с выжатой одежды можно набрать не меньше двух ведер воды. Не знаю почему, но перед каждой битвой я начинаю предаваться воспоминаниям и более остро ощущать свою жизнь. Один старый итальянский пьяница рассказал мне, что перед тем, как предстать пред престолом святого Петра, человек видит всю свою прожитую жизнь. Может это и так? Очевидно, я действую на опережение, как и подобает рейтару. А между тем, пока я предавался воспоминаниям... К нашему генералу на Белоснежной Кобыле подъехал воевода всего русско-шведского войска. Князь Михаил Скопин-Шуйский, родственник царя. Князь совсем не походит на большинство московитов. Встретив его на улицах Дортмунда, я скорее бы принял его за немецкого дворянина, ибо он гладко выбрит и коротко стрижен. У Михаила очень внимательные умные глаза и крепкая сильная рука. Причем он моложе меня, моложе большинства из нас. Но, командуя значительным войском, Скопин-Шуйский пока не потерпел ни одного поражения, сражаясь плечом к плечу со своими воинами. И я с восхищением отмечаю про себя, что сравниваю Михаила с Александром Великим, покрывшим себя неувидаемой славой еще в молодости. Главное, чтобы царский племянник не встретил свою смерть в столь же раннем возрасте, как и македонский. Командиры пожали друг другу руки и обнялись. Русский князь и шведский генерал давно стали друзьями, проверив друг друга в боях с мятежниками. Последних московиты на свой манер называют варами. До моего слуха долетело лишь только Бог поможет. На русском и обязательно князь на шведском. Сегодня нам предстоит атаковать неприятеля. Сегодня нас ждет битва. Скопин-Шуйский лихо развернул коня и скрылся в дожде, следуя в центр, к шведской и немецкой пехоте, разбавленной малым числом стрельцов-московитов. Де Лагарди же и три эскадрона финских рейторов, одним из которых я и командую, находятся на правом фланге, вместе с русской поместной конницей. В свою очередь левый фланг заняла французская конница с моими земляками. Ну что ж, сегодня воюем так. но мне искренне жаль бедных мушкетеров и стрельцов. Порох на полках мушкетов при таком дожде оцеряет мгновенно, а фитили просто не разгорятся. По телу начал расходиться жар в предвкушении битвы, а между тем центр объединенного войска разразился воодушевленными криками. Московитский князь также решил подбодрить своих людей перед битвой. Ну что же, и мы с радостью подхватили и присоединились к ликующему реву союзников. Нет, сегодня я не умру. Неожиданно на левом фланге во множестве заиграли горны, призывая к атаке. Следом жиденько грохнул редкий залп, а затем послышался стремительно множящийся клич солдат. И нехороший клич, словно наши всадники не бодрят себя перед дракой, а уже вступили в бой с врагом. сильным врагом. Не уж ты атаковали польские гусары? Без приказа с места не двигаться, чтобы не произошло! На дредами рейтеров прокатился крик де лагарди, а по центру закачались копья пекинеров, клонясь к земле. Раздались редкие одиночные выстрелы, а следом невероятный треск и грохот, словно в ряды наемников врезался могучий таран. Пехота подалась назад, а меня прошиб холодный пот. Фон Ронин! Бери свой эскадрон и становись по центру за спинами пекинеров и мушкетеров. Пусть твои рейтеры образумят трусов, если кто-то попытается убежать, увлекая за собой товарищей. Генерал властно махнул рукой, и я тут же круто нылся на своем хунде, резко с командовав: «Эскадрон за мной!» Рейтеры разом сорвались с места, следуя по пятам за моим жеребцом. Несколько минут короткой яростной скачки, показавшейся мне, впрочем, целой эпохой, и вот. Мы на месте. А схватка между тем стремительно набирает обороты. Пехота все же устояла под натиском гусар, и теперь пики солдат клонятся на левую сторону, ибо левый фланг, в отличие от центра, пал прямо на наших глазах. Французы побежали, их смяла атака польских гусар. Крылатые сволочи буквально протаранили незадачливых рейтеров, чье главное оружие пистоли. Под дождем теряют свою убойную мощь. Да, не всем хватает денег на надежные чехлы. А вот поляки, хоть и сами имеют пистоли, предпочитают таранить врага длиннющими пиками, добрая половина которых полая внутри, от чего и нести их не заставляет особого труда. А после самозабвенно рубятся полошами и саблями. Я не виню своих товарищей. Эти польские гусары лучше любой другой тяжелой конницы. Лучший кирасир. Я сместил коня на левый фланг из кадрона. Еще чуть-чуть и уже моим всадникам придется схватиться с ляхами, так их величают московиты. Правда, пекинеры успели развернуться, частично прикрыв нас от гусар. И сейчас шведские наемники тремя шеренгами удерживают испалинских польских жеребцов. А последние, в свою очередь, уже лишившись поломанных в бою пик. пытаются дотянуться до пехотинцев длинными гранеными кончарами. И ведь не совсем уж безуспешно. Не выдержав, я послал хунда вперед, приблизившись к сражающимся. И на моих глазах один из ляхов, отбив направленную ему в грудь пику, ловко увернулся от второй и самым кончиком кончара ранил в голову ближнего к нему наемника. Последний тут же осел на земь, сжимая правую половину лица и истошно вопя. А польский шляхтич Опасно продвинулся вперед, твердо намереваясь пробить брешь в тонкой цепочке пекинеров. Да вот незадача! На его пути оказался черный рейтер в моем лице. И как только дистанция между нами сократилась на расстояние точного выстрела, я без колебаний выхватил пистолет и разрезал его прямо в усатое лицо гусара. Тяжелая пуля снесла противнику половину черепа и убитый повалился под ноги нашим пекинерам. а позади последних уже принялись спешно строиться стрельцы московитов. Но, увы, даже их сотник отчаянно, но совершенно безрезультатно пытается разжечь фитиль с помощью огнива, рыча при этом словно медведь. Наконец, осознав всю бесполезность этого действия, он поднял бородатое лицо, случайно поймал мой взгляд, и я невольно послал ему ободряющую улыбку. Но стрелец только под ноги сплюнул. Угрюмый настрой московито невольно передался и мне. Наши мушкетёры молчат, пушки молчат. Правда, пехота стоит насмерть, вгрызшись в землю. Словно испанские терции, а не воюющие за деньги ландскнехты. Кстати, оторвавшиеся от преследования рейтеры также пытаются построиться. Хоть и откатились до самого обоза. Доносящиеся до меня ругань французов так красочно, словно они рассказывают о любви. в то время как немцы собираются молча. «Ротмистер! Ротмистер фон Ронин!» Вдоль моего растянувшегося эскадрона мчится финн посыльный. «Да, что случилось?» Я направил коня навстречу. «Приказ де Лагарди вернуться на правый фланг, срочно!» «Намечается контратака?» «Эскадрон, за мной!» Что же, пехота удержала центр, не думает пятится и русская поместная конница. Правда, ей противостоят не гусары. Начать наступление первыми мы не успели, зато и неожиданная атака врага не увенчалась успехом. «Нет, сегодня мы не отступим и не умрем». Я пришпорил коня, раздраженно тряхнув подбородком. Ремешок шлема все-таки натер подбородок. А навстречу мне летит возбужденный битвой генерал, издали подавая мне знак рукой. «Себастьян, твои рейтеры отправятся со мной вместе с эскадронами Томаса и Джона!» Напомним полякам, из чего мы скройны. Обойдемся без скороколе, нет места и времени стрелять без команды, у кого порх еще не оцерел. Остальные, полошик бой у, вперед! Сметем эту сволочь! Мне оставалось лишь злобно стиснуть зубы. Как же я ненавижу рубку! Три польские хоругви смешанного состава, атаковавшие вслед за гусарами, увязли в центре, и в полубою ляхи не разглядели новую опасность. А мы ударили им в правый фланг, так что поляки и мятежники даже опомниться не успели, как рейтеры врезались в их ряды. Пришел черед моего рейдшверта собирать кровавую жатву. Справа завалился с разрубленным плечом польский пехотинец, пропустивший мой удар. Какая же мерзость! Подскочивший с левом мятежник попытался поднять меня на пику, но я ушел от укола и тут же разрядил во врага второй пистоль, выхваченный из сидельного чехла левой рукой. Все же в том, чтобы родиться левшой, а после переучиться на правую руку, есть свои преимущества. Третий пехотинец в ярком сюртуке лишь скользнул копьем по террасе, а после рухнул с проломленным черепом. Рядом со мной воров рубит Лермонт. Вот финн Степана что-то не видно, но я уверен, что он жив. Скрежет, крик и треск стоит такой, что думаю, он слышен даже жителям Твери. Срубив конного шляхтича, достал со спины самым острием клинка. Я схватился с очередным всадником. Тот оказался искусным бойцом, и я с трудом выдержал первый натиск размашистой и быстро рубящего саблей ляха. Что же, самое время использовать третий заряженный пистоль. Блокировав плоскостью рейдшверта очередной удар сабли, едва успел остановить летящий в голову клинок. Я выстрелил от бедра с левой руки. Пуля ударила в горло разом захрипевшего врага, а я в очередной раз похвалил себя за то, что раскошелелся на чехлы и что два из трех повесил с левой стороны седла. В какой-то миг противник дрогнул под нашим напором, и над рядами наемников и московитов поднялся радостный гул. Ляхи покатились назад медленно, а потом все быстрее, но бой еще не окончен. Самые храбрые и дурные мятежники упорно бьются с рейтерами, не позволяя начать преследование своих соратников. Плоскость моего меча, жалобно лязгнув, в очередной раз приняла удар саблей вора, восседающего на гнедом коне. Тот весьма хорош, и при своих немаленьких габаритах он искусно владеет клинком. Один удар мне пришлось даже принять на козырёк бургиньотто, благо противник задел меня по касательной. Ненавижу рубку. В очередной раз я выхватил пистолет левой и надавил на спуск, щелкнул замок и ничего. В полусхватке я забыл, что расстрелял все заряженные пистоли. Собака! Выдохнув ругательства, я с трудом парировал очередной удар и молниеносно выбросил руку с пистолетом вперед, метившее у врага. Дуло ударило в кадык здоровяка, и тот, опустив саблю, схватился за шею. Я же чуть склонив корпус влево, рубанул мечом от себя, вложив удар всю ярость и страх. Заточенная сталь сверкнула молнией, устремившись к шее ляха. Переведя взгляд с поверженного противника влево, я замер с похолодевшим сердцем. В отдалении сразу от трех всадников отбивается де Лагарди. Я решительно направил коня в сторону сражающихся. Жаль, заряженных пистолетов не осталось, но ничего, по такому случаю поработаю и клинком. Ближний ко мне шляхтич настолько увлекся боем, что я подобрался к врагу незамеченным и быстро нанес колющий удар со спины в основание черепа. Нечестно? Может быть, но это война. К тому же, благородно ли нападать троим на одного? Нет, я только уравнял шансы. Подкрученные усы якобы опали, а глаза горят огнем. Генерал так же, как и я, не собирается сегодня погибать, и очередной его удар поверг на земь второго противника. Я успел схватиться с третьим, но тот вдруг развернул коня и, отмахнувшись от меня саблей, припустил к отступающей пехоте Хоругвий. «Не преследовать!» — иерихонской трубой провозгласил Делагарди. Но я и не собирался. Рука свинцом налилась, болит отбитый копьем бок. Да еще кто-то бровь рассек. И это под шлемом. Ненавижу рубку. «Спасибо, Себастьян. Якоб Понтуссен с чувством мне улыбнулся, и я поспешно кивнул в ответ. Да было бы за что. В бою любой солдат и офицер братья, как там сказано в Писании, жизнь за други своя. Мятежники отступили и теперь улюлюкают и бранятся из-за своих довольно жиденьких укреплений. Они твердо уверены, что победа осталась за ними, хоть их атака и была отбита. Что же? Основание для этого все же есть. Наша пехота отступает с поля боя, в то время как аббос уже переправился за Волгу. Вскоре придет очередь и всадников. Только теперь вокруг меня начал собираться мой эскадрон.、М、да, после боя мы не до считались десятка рейтеров. Я недоволен собой и зол. А вот Делагард неожиданно бодор и весел. Нет, я примерно понимаю мысли генерала. Ценою наших небольших потерь он смог предотвратить гибель намного большего количества людей. Но есть одно но: повшие рейтеры были моими людьми. Молодцы, вы все львы! Я копрессью пронесся в сторону реки, где белеет лошадь Скопина Шуйского и где уже начала переправляться пехота. Как же много мертвых тел на поле и наших и мятежников. Впрочем, я с радостью отметил, что крылатых гусаров не менее полутора сотен. И это только теляхи, кого я успел насчитать. А вот опрокинутых и растоптанных ими французов и земляков считать уже не стал. Сделалось дурно. Ты как? Джок с подбитым глазом поравнялся со мной. Смотри, что ухватил. Он протянул мне знамя одной из хоругвей. Неплохой трофей. Оставь себе, когда вернешься на родину повесишь в родовом замке над камином. Я ответил одновременно с тем расстегивая ремень, из-под которого сочится кровь. Надо обязательно обработать раны. Мне, конечно, нравится в Москве, но забыться вечным сном в ее земле, да еще и так рано, я совершенно не спешу. Тебя по голове что ли ударили, Себастьян? Какой замок? Шотландец споро срезал знамя с древка, после чего продолжил. «Был бы у меня замок, думаешь, я месил бы здесь грязь?» «Не-е-е, эту тряпку я буду использовать как скатерть!» Я не удержался от дружеской подковырки. «А я думал, что тебе с нами просто интересно!» По рядам рейтеров пробежали усталые смешки. Что же, после боя людям нужен хороший отдых, и, надеюсь, они его получат. Воцарилась тишина. Дождь стих. У самой реки я вновь встретил Хмурого стрелецкого сотника, так и не сумевшего ни разу выстрелить. Его люди уже вступили на мост. Сил на разговоры не осталось, и я лишь натянуто улыбнулся московиту, не рассчитывая на ответ. Но тот, к моему удивлению, легонько склонил голову, после чего его губы разошлись в неком подобии невеселой подбодривающей улыбки. Выходит, я все же не так хорошо знаю московитов. А за спиной в овражеском лагере продолжают веселиться, празднуя победу. И кажется, что веселье это только набирает силу, судя по крикам. Но ничего, пусть празднуют, пока живы. Поролок, орла. Обманчиво спокойно на нашем берегу Волги стрекочут сверчки. Плещется в воде хищная рыба, вышедшая на ночной охоту. Где-то вдалеке коротко взывал волк. И тут же затих. А вот на соседнем берегу в воровском лагере во всю идет гульбища, доносящиеся до нас многочисленные пьяные мужские крики и истошный бабский визг. Иногда раздаются и выстрелы, по воздуху полет дурни. Радуются ероды. По обеду отмечают. Так рано радуются, Никола? – ответил я на кураже, надеясь подбодрить друга гарниста. А вот на прочих стрельцов уже рыкнул грозно, хоть и в полголоса. Кто шум поднимет, тому лично все зубы повыбиваю, чтоб ни звука ни писка. Ответом мне служит глухое молчание ратников. Но мне его вполне достаточно. Мою тяжелую руку все знают. Как и то, что обещание я на ветер не бросаю. Да и мало дураков шум поднимать. Я больше для остраски рычу, себя успокаиваю. Ведь кому охота под пули воровские лезть, аль под картечь? Дураков нема, стрельцы — люди сметливые. Ежели кто не знал, за каждого молодца всей деревней о приеме ратуют. Самых головастых из крестьян дают. Ну, или кто уже состоящих в приказе ратников слово замолвит, иначе ведь в сотню и не попасть? А за дурнее никто просить не станет, себе дороже выедет в первом же бою. Тронулись братьцы вперед, наказ мой не забываем, да в разнобое идем, шаг не печатаем. Немцы и свеи, что впереди нас встали, пришли в движение по команде собственных сотских голов офицеров по иноземному. Вот стало быть и наш черед пришел. Ну, погань воровская, сейчас порадуем мы вас, ох, порадуем. Днем дождь поливал. Фитилит ушел, порох мочил. Ни разу пальнуть не вышло. Сейчас же все иначе будет. Лагерь воровской прикрыт только острожками из сцепленных между собой крест-накрест кольев, да поперечные перекладины. Конных они остановят, спору нет. А вот пешцев... Пешцы, коли до острожек беспрепятственно добегут, а острожки эти руками в стороны растащат. Нет, конечно, куливерак с той стороны к обороне изготовился. Попробуй убери преграду. Живо сабелькой, альпикой приголубит. Да и то добежать надо. Ведь ворогу огненного боя покуда хватает. Чайляхи сворамил же Дмитрия уже второго по счету. Огненным припасом делится. Да и запасы из взятых городков и крепостниц все у воров. Однако же упились паганы, упились хмельным. В ночи палят, с бабами гуливанят, Драки затевают, орут, будто бесноватые. Да песни непотребные во всё горло распевают, Победу празднуют, стало быть. И это хорошо, ой, как хорошо, Ибо удара нашего не ждут, На дозоры понадеявшись. А может, воевода воров и вовсе не смог Порядка в войске своём навести, Коля допускает подобное. И точно, порядка у ворога нет никакого. Костры жгут, костров много, при свете огня хорошо видно, так глаза их к свету и привыкают. А там, где кончается свет, там тьма, словно стеной ляхов и запорожцев окружает. Нет, не увидать имрати князя Михаила Скопиношуйского приближающегося едва ли не бегом, и не слыхать, точно говорю, не слыхать нас из-за шума, что в лагере ироды подняли. А дозоры? А что дозоры? Недаром к князю с повинной головой явились бывшие казаки Болотникова, под предводительством головы Дмитрия Шарова, верной службой, надеющейся заслужить прощение за воровство. И хоть казаки народишко и разбойный, и вина за ними серьезная, но скопеншуйский человек умный не по годам. Взял под крыло справных воев, в степи ратному искусству научившихся, с татарами не раз сабли скрещивающих, до、да、хитрости и премудрости воинские разумеющих и вперед основных силах сейчас и отправил стражей тушинцев по тихому снять шума не поднимая стрелами ибо они хуже степняков из луков бьют а что в ночи так ведь дозорных со спины огонь костров подсвечивает и судя по всему справились-то казачки раз уж мы вперед пошли а у ворогов тревогу не поднимают Ближе к лагерю и на земцы перешли на легкий бег. Пришлось побежать вслед за ними, но в какой-то миг немецкие мушкетеры, потому как пищали они мушкетом, кричат оттого и название, в стороны расступились по сотне вправо и влево от нас. А тут уж и островки, стоянки воровской показались. Стой! Выкрикнул команду я вроде погромче, чем хотел, но севшим после бега голосом получилось как раз то, что нужно. Стрельцы мои меня услышали, в то время как в лагере тушинцев я никого не насторожил. Будь иначе, и воры принялись бы пристально вглядываться в нашу сторону. Впрочем, моих ореликов, замерзших в пяти шагах от границы освещенного кострами участка, разглядеть все равно, ой, как непросто. В два ряда остановись. Сотни послушно выполняют мою команду. Каждый стрелец давно знает свое место в строю. Так что даже сейчас в предрассветной темне никто не ошибается. Порох на полку. Все как один стрельцы открывают полку замка, похоже, она на малая корыца. На нее ратники засыпают немного пороха из натрусницы вровень с краями. У кого-то натрусница это деревянный, а то и железный футляр сусским горлышком. У меня же имеется настоящий рог. Постаравшись насыпать порох как можно ближе к затравочному отверстию, соединяющему полку и канал ствола, все же костры вражеские дают свет, хотя опытные стрельцы и с закрытыми глазами справятся. Я дважды легонько хлопаю ладошкой и положу песчали. Так порох наверняка попадет в затравочное отверстие. Наконец я закрываю полку. Заряжай. Все радники, в том числе и я, потянулись к одному из двенадцати апостолов. висящих на перевязи бериндейки, перекинутой через левое плечо. «Апостол» — это деревянный футляр-зарядец с порохом, причем отмеренно в нем ровно на один заряд. «Я упираю пищаль прикладом в землю, без всякой спешки засыпая в ствол нужное количество огненного зелья. После чего, вынув шомпол из паза под стволом, утрамбовываю им порох. Пулю клади!» Следующей взияющей черным отверстие ствола отправляется пуля. Ее я достаю из мешочка, отдельно пришитого к бериндейке. Вновь утрамбовываю шомполом. «Пыш, клади!» Наконец, в ствол отправляется пыш, небольшой кусок потертой изношенной ткани. «Фитиль, пали!» Вымоченную в пороховом растворе веревку, ее после высушивают на солнце, я также извлекаю из мешочка с пулями. Поджечь ее в сухую погоду не составляет труда, достаточно пары ударов кремниокрисала. С обеих сторон от меня раздаются негромкие удары щелчки, после которых в темноте проявляются крошечные огоньки. На плечо пещали у всех стрельцов разом взмывают вверх. Фитиль крепи! Перехватив свое оружие, я закрепляю тлеющую веревку удерживающим ее двузубцем жаграх. У меня получается не сразу. Пальцы чуть подрагивают от волнения и предвкушения скорого огня. «Прикладывайся!» До того висящий на плечевом ремне бердыш вонзается заостренным втоком в землю. А в выемку, образованную обухом и тупием секиры, укладывается ствол пищали, позволяя мне без особых усилий удерживать ее, нацелив на лагерь тушинцев. «Полку крой!» Ратники дружно открывают пороховые полки с уже улегшимся в них порохом. Все, пищаль готова к бою. Выждав всего пару мгновений, чтобы поспели отстающие, я уже не скрывая своего голоса по-молодецки зычно кричу: Целься, поли! Одновременно с командой отворачиваюсь, закрываю глаза, иначе вспышка пороха может их обжечь, и нажимаю на спусковой крючок. Зажжённый фитиль устремляется к пороховой полке. Выстрел. Залп полусотни стрельцов гремит оглушительно, и он определил последовавшие вслед за ним залпы и наземных мушкетеров. Пусть всего на пару троеков ударов сердца, но опередил. А в ответ ему со стороны лагеря тушинцев раздаются заполошенные крики перепуганных воров, отборный ругань и протяжный вой раненых, в том числе и моими стрельцами, в том числе и мной. Разрядив оружие, первая полусотня меняется местами со стрельцами второй. И тут же я отрывисто кричу «Прикладывайся!» Пищали занимают положенное им место на бердышах. «Целься! Пали!» После второго залпа мою сотню заволокло дымом так, что сквозь него уже ничего не видно. И все же я не спешу бросать своих людей вперед, рассчитывая, что заряженные нами пищали еще могут пригодиться. «Первая полусотня, заряжай!» Вторая бердыши склонить, писчали на зим, сабли на голо. Послушно выполняя мои команды, ратники выдергивают бердыши и вновь вонзают в твердь у своих ног. Но уже под наклоном к противнику, способным ударить в ответ, пока еще параховое облако не развеилось. Вот бердыши и сослужат нам службу, как те же островки, к примеру. Сами вои, оголив клинки, отступают на пару шагов назад. и чуть расходятся в стороны, чтобы не мешать друг другу рубиться. А то, глядишь, своего соратника сабелькой-то и зацепят вместо вора. Нет, такого допускать нельзя, никак нельзя. Пороховой дым вскоре развеялся, и нам открывается картина охваченного паникой лагеря. Вопящие и голосящие на все лады воры мечутся из стороны в сторону. Кто-то волочится по земле, зажимая раны. Однако в стороне уже замаячили всадники, стремительно скачущие в нашу сторону. Впрочем, тут же стало понятно, что это не закованные в брони крылатые гусары, а прочие тушинцы, запорожские казаки, ляхи победнее, а то и вовсе татары, прибившиеся глже Дмитрию. Так вот, последние направили лошадей к заграждению, но замерли у островов, не имея возможности их сходу преодолеть. Впрочем, часть всадников тут же спешилась, надеясь освободить путь соратникам. Ага, как же, разбежались. Первая полусотня вперед, вторая полусотня заряжай. Равный шаг, печатающийся десятками стрелецких сапог, пиратники с заряженными пищалами оказываются впереди. Прикладывайся, целься, поли! Параховое облако вновь закрывает обзор, но истошное ржание тушинских скакунов. Чьи хозяева вознамерились преодолеть заграждение и атаковать нас убеждает меня в точности залпы. Впрочем, спустя несколько ударов сердца, за которым дым успел развеяться, а вторая полусотня зарядить пищали, я увидел, что островки убраны в сторону, а уцелевшие вражеские садники, да в большом числе, уже направили коней в нашу сторону. Первая полусотня назад, бердыши оставить, вторая, прикладывайся! Как же бешено колотится сердце в груди! По лошадям, целься, пали! Очередной раз слитный залп поглушает, о дымное облако закрывает обзор. Но страшный крик раненых животных, кажущийся теперь пугающий, похожим на человеческий и наоборот, словно звериный рев раненых или придавленных скакунами людей, все это убеждает меня, залп не пропал даром. Первая полусотня заряжай, вторая обернишек земле, готовь! Я и сам склоняю свою секиру по направлению к вражеским всадникам, вогнав ее втоком в землю так, чтобы острие полотна натолкнулось на грудь жеребца противника. Одновременно с тем тяну саблю из ножен и напряженно замираю, ожидая увидеть, как сквозь клубы дыма проявится силуэт несущегося во весь опор конника. Однако, когда белесое пороховое облако развеилось, перед взорами стрельцов предстал лишь хвост отряда тушинских всадников. Улепетывающих в густую темноту. Да небольшое поле, усеянное телами павших людей и животных, по обе стороны от сдвинутых заграждений. Правда, за ними какой-то ретивый запорожец с характерным чубом хохлом и вислыми усами отчетливо освещенный пламенем ближнего к нему костра уже строит свою голодьбу. Однако же к чести литовских казаков стоит признать, что при всей схожести внешним обликом с оборванцами запорожцы лехи и рыбаки. перенявшие от турецких янычар искусство драться с троем. К тому же, совершенно не заботясь об одежде, оружие свое они холят и лелеют. Хватает у запорожцев и фитильных пищалей, и даже дорогущих колесцовых пистолей. Правда, то настоящие казаки, обитающие в порубежье Литовской Украины и на Осечи. Но последние, поддержав Лжедмитрия, привели на Русь огромное число холопской голодьбы. Впрочем, сколь бы ни были они многочисленны, литовские холопы пусть и называют себя казаками, но не владеют ни казачьей ратной выучкой, ни нормальной сброей. Ну, сейчас узнаем, кто там против нас собирается. Хм, да вроде ведь строится. Видать, не совсем уж холопская голодьба. «Первая полусотня, вперед, прикладывайся! Вторая назад, заряжай!» Стрельцы меняют друг друга, пока сам я также поспешно заряжаю свою пещаль. Для новичка дело кропотливое, не быстрое, но рукам опытного воина оружие будто бы само повинуется, словно ретивая кобылка, усмирившая норов перед грозным хозяином. А между тем что-то запалошное русье и запарожец, ни слова в крике его не разобрать, разве что ругань про псов и маскалей, наконец-то повел свое немалое воинство вперед. Ну, понеслась душа в рай. Ждём, без команды не стреляем. Но мои орёлики, стрельцы из прочих сотен, приказы величают их так из-за моего прозвища, и сами понимают, что вернее бить, когда воры приблизятся. И ведь так ни одна пуля не пропадёт даром. Правда, у запорожцев и собственные пищали имеются. Пошире разойдитесь, стенкой не стойте! Вот это я правильно придумал. Теперь вражий залп, коли тушенцам есть из чего стрелять. Первый ряд сотни целиком не выкосит. Да и бердышами стрельцам сподручнее рубить будет. Это конных встречать лучше густым залпом, стенкой. Да не в два ряда, а в три или в четыре, коли ворогов много. Ждём. Запорожцы уже добрались до сдвинутых в стороны острожков. И что-то не видать мне среди них ни одного ратного с пищалью или пистолем. Всё больше колья... Даже не копья, и уж тем более не пики, да топоры вместо сабель. Все-таки голодьба, но ведь идут с троем. «А-а-а! Бей, москале! Руби!» Первые ряды воров внезапно сорвались на бег, устремившись в сторону моей сотни, выкрикивая при этом отборную ругань и боевые кличи. Будь среди ореликов новички или вои духом послабее, может и начали бы полить без разбору. Но мои молодцы не раз испытали себя в вратном деле, настоящие орлы. Первая полусотня, целься, вторая, прикладывайся! Я замираю с гулко бьющимся сердцем, считая шаги, разделяющие нас с врагом, и вместе с тем замер мой крик, уже готовый сорваться с губ. Только креп чистискиваю ладонями ложе писчали, да плотнее я упираю ее в плечо, и палец, указательный палец, чуть подрагивая, уже лег на спусковой крючок. Пали! кричу я одновременно собственным выстрелом, чуть пошатнувшем меня назад. Ни к месту в памяти всплывает мой самый первый выстрел. Тогда неплотно прижатый к плечу приклад лягнул меня так, что вся правая рука немела от боли. Клубы дыма вновь закрывают обзор. Но даже с заложенными от оглушающего залпа ушами я различаю шаги приближающихся воров. Выходит, не всю голодьбу мы успели выкосить. Вторая полусотня, пали! Глухие щелчки с пусковых крючков, короткое шипение сгорающего на полках пороха и слитный грохот полусотни выстрелов следуют за моей командой. Положив бесполезную теперь пещаль на землю, сам я перехватываю берды шабеями руками, спланив острое полотна навстречу ворогу. Но никто не спешит появиться из дыма. Зато теперь отчетливо различим мерный шаг ступающих в ногу запорожцев. От отчаянной догадки у меня словно шерсть дыбом на спине встала, и я бешено кричу во всю мощь глотки: «На земь, на земь, садись!» Но ответный залп казаков, пустивших впереди себя холопскую голодьбу, отстаёт от моего крика всего на удар сердца. Теперь густой дым заволок уже всё разделяющее нас пространство. Однако за белёсой дымкой уже слышится быстрый топот запорожцев, спешно ринувшихся в атаку. Перезарядить пищали мы точно не успеем. «Держись, братцы, не робей! Пищали наземь с секирами и саблями руби!» Первым из порохового дыма выныривает запорожец с копьем. Он держит его у живота обеими руками, нацелив наконечник чуть в сторону от моей груди. Чуть в сторону, потому что вор не сразу различил меня на бегу, и короткого мгновения его замешательства мне хватает, чтобы резким ударом секирой по древку вражеского копья отклонить его в сторону. Тут же я делаю шаг вперед и одновременно с тем коротко и быстро калю в ответ. Вонзив острие полотна в живот скрикнувшего запорожца, освободив бердыш, отшагиваю назад, а после резво опускаю его к земле и скользящим ударом подрубаю ногу показавшегося сбоку казака, устремившегося на гарниста Николу. Ворок истошно завизжал от боли в распластанной чуть повыше колена ноге, а я едва успеваю подставить древко секиры подрубящий удар саблей третьего тушинца. вырывавшегося из белесой уже рассеивающейся дымки. Умри! От звериной ярости в черных как смоль глазах буквально рычащего запорожца, кажется, у него даже пена выступила на столь же черных, как и глаза, усах. У меня аж спину обдало холодом. В своей сотне я один из первых селочей, но сейчас мне едва хватает сил, чтобы не завалиться назад под напором противника. Хорошо, хоть древко бердыша специально подобрал дубовое. Такое с одного удара не перехватишь. «А-а-а-а-а-а!» Закричав в ответ, я рывком толкаю секиру от себя, все же потеснив ворога. Аж руки от напряжения заболели, и тут же, разжав пальцы, приседаю. Приседаю одновременно с тем, схватившись правой за рукоять сабли. Противник пытается ударить вдогонку, сверху вниз. «А-а-а-а!» Вот только клинок его плотно застрял в древке, шлепнувшемся мне на спину, а я даже не распрямляясь одним движением вырываю из ножен турецкую саблю килич и размашисто рублю прямо перед собой. Ох и от души я рубанул лихо, аж развернулся вслед за ударом. И верный клинок пробороздил беззащитный живот захрипевшего казака. Мгновение спустя безвольно рухнувшего на меня сверху. Упокойся с Богом. Стряхнув ворога в сторону, я резво выпрямляюсь, вскинув саблю для нового удара. Но очередной противник не спешит под мой килеч, а спустя всего пару ударов сердца, сквозь наконец-то рассеивающийся дым, я различаю лишь спины отхлынувших назад запорожцев. Замираю тревожно, оглядываясь и ожидая подвоха, но тут же позади раздается отрывистая иноземная команда. Заполошно обернувшись, я различаю лес пик, возвышающихся над головами немецких наемников и их командира. Последний жестами приказывает нам расступиться и дать пикинерам дорогу. Кажись, сегодня Господь меня миловал.